Глава одиннадцатая Первое, что я почувствовала после пробуждения, это боль в затекшей шее. все таки диваны не слишком хорошо подходят для того, чтобы на них спать. И подушку я вчера не прихватила в компанию к одеялу, кое-как приспособила для этого дела относительно мягкий подлокотник. Да. Я крутила головой, разминая шею и оглядывалась вокруг. Ага, предсказуемо. Обнаружилось, что здесь же, в комнатке с книжным шкафом, дрыхнет все мое паучье войско. В том, что они переместились поближе, не было ничего удивительного. Огнедышащий дракон, жуткий вампир. При таком соседстве и я бы спала спокойнее рядом с кем-то, кто выглядит более-менее по-человечески. Не пытается ни покусать, ни спалить к чёртовой бабушке. А вот в кого в комнате не было, так это Филимона. Мелкий, пушистый предатель, а? И не нужно было долго мучиться в догадках, куда он делся. Похоже, у них с драконом все складывается неплохо, И мягкая урчащая зверюга в качестве ночного компаньона вполне устраивает моего рабовладельца. Тихо бурча, скрипя затекшими суставами и корча гимнастические рожи для успокоения шейных мышц я поднялась с дивана. У моей импровизированной спальни тут же обнаружился еще один существенный недостаток она не была оснащена ванной комнатой обродить по замку в поисках свободного сортира мне сейчас не хотелось но я быстро сообразила раз уж моя бытовая магия справляется с очисткой любых поверхностей с тем чтобы очистить и освежить меня тоже справится главное чтобы не очистила до костей придется как то поконкретнее формулировать тех задания. «Значит так, если попробовать удалить с поверхности тела только неживое...» «Стоп! Люся, ты облысела? В смысле, дура совсем?» Волосы на голове тоже в основной своей длине больше неживые, они только у самого корня еще не превратились в роговевшие мёртвые клетки. «Сейчас как загадаешь, и будешь потом пугать дракона голым черепом». «Вот думай, голова, иначе облысеешь». Через 5 минут сосредоточенного сопения я все же вывела нужную формулировку. Удалить нужно то, что налипло за тело за последние сутки, а все, что осталось, профилактически подправить до биологического максимума, то есть до состояния идеального функционирования. Ну, раз, два, поехали! Я встала перед небольшим узким зеркалом в простенке между книжными шкафами и отдала мысленный приказ. И в ту же секунду восхищенно ахнула. Вот это красота! Волосы выглядели так, будто их не только вымыли, но и уложили в салоне. Они рассыпались по плечам красивыми золотистыми волнами. Во рту свежесть. Кожа дышит чистотой, и даже глупое розовое платье топорщится во все стороны свеженькими валанами. А в теле ощущение, как будто бы я последние пару часов провела в спа-салоне, где меня мыли, натирали скрабами и обертывали во всякое хорошее. Шея больше не болит, глаза перестали слепаться. И даже вот уж интимная подробность — До ветру больше не хочется. Я ж просила удалить лишнее накопившееся за сутки. Вот. Отличная все таки вещь эта магия. Даже жалко, что когда я, наконец, избавлюсь от своего рабовладельца и найду способ вернуться домой, придется жить без нее. В качестве плюса я вспомнила, что и мерзкого вампирища в моей картине мира после возвращения в нормальную жизнь не будет но тут же вздохнула и признала. Кое-кто из дорогих заказчиков ничем не лучше того кровососа. Впрочем, рассуждение о своем светлом будущем пока можно было отложить в сторону и вернуться к ним в какой-нибудь более удачный момент. Сейчас у меня задача посерьезнее. Я жутко проголодалась. И неудивительно. Вчера в обед мне толком поесть не дали, вырвали яичницу чуть ли не изо рта, а потом зазвонил колокол, и все, началась такая круговерть, что об ужине я даже не вспомнила. Мой несчастный организм после ударного труда требовал только сна. Зато теперь он встрепенулся и готов был стучать ложкой по какой-нибудь пустой миске, пока его не заткнут как минимум парочкой котлет, тарелкой каши и хорошо бы чашечкой кофе. Так что я направилась в сторону кухни и заветного чулана, где лежали, висели и ароматно пахли всяческие деликатесы. Но распахнув дверь кухни, я тут же поняла свою ошибку. И плита, и чулан теперь были оккупированы злым вампиром и его несчастной свитой. «Доброе утро, Люсенька!» — улыбнулся мне вампир, и улыбка эта была такая жуткая, что я испуганно сделала шаг назад. «Надо же!» И имя мое запомнил, в отличие от дракона. Однако такое внимание совсем не радовало. «Кто знает, может, этим вампирам нельзя лакомиться кровью незнакомых людей, а теперь я, получается, знакомая». Час от часу не легче. Что ты забыла на моей кухне, дорогуша? Все так же с улыбкой продолжал говорить клыкастый супостат. Ваша кухня меня вовсе не интересует. Пришлось собраться с мыслями и призвать к порядку подкосившиеся коленки, но в целом я справилась. Мне вон туда, за продуктами. Завтракать хочу. Я старалась говорить смело, и у меня почти получалось даже голос не дрожал а вот внутри все наоборот очень даже дрожало завтрак для прислуги с шести утра до половины седьмого и он уже закончился так что теперь придется ждать обеда улыбка вампира стала еще шире а в голосе появились мстительные интонации вот же паразит и что теперь Я не собираюсь жить по чужой указке и соблюдать режим дня. Ко мне даже непосредственный работодатель с таким безобразием не приставал. А этот вампирюга покушается на святое, на свободное расписание настоящего художника? Фиг ему! Но и ругаться с этой сволочью бесполезно. Знаю я таких начальничков, только и ждут, как бы побольнее цапнуть. Если я начну скандалить, Фигаро с зубищами только сильнее занозится и из чистой мстительной вредности продавит вопрос со зверским расписанием. Нет уж, мы пойдем другим путем. Плавали, знаем. А, понятно, протянула я. Ну что ж, я считаю, отличное расписание. Какой вы молодец, что его придумали. Вампир поперхнулся воздухом. Он уже открыл рот, чтобы ответить на мой протест как можно язвительнее, и обломался. А потому бросил на меня недоуменный взгляд. Еще бы, по его прикидкам, я никак не могла радоваться такому положению дел. Да и кто бы радовался? Я еще шире разулыбалась и доверительным тоном поведала. Только теперь вам необходимо немножко отвлечься от готовки, чтобы разбудить его темнейшество и объяснить ему, что королевскую делегацию придется принимать в захламленном замке, потому как без еды колдовать я не смогу. Впрочем, может, оно и к лучшему. Устала я от всей этой суеты. Пойду в сад, яблочек погрызу, отдохну». «Да и вообще не хочу быть рядом, когда вы с нашим хозяином общаться будете». «Это почему?» — машинально спросил мой визави. «Он сейчас явно что-то прикидывал в своей вампирской голове». Брови шевелились в такт с усами, занятные гримасы. «Ну, он же будет вас испепелять?» Вдруг меня заденет. Нет-нет, я не хочу. Уж лучше в сад. Я развернулась и сделала вид, что собираюсь гордо удалиться по коридору. А заодно прикинула, может и правда на первое время перебиться парой яблок. Парой десятков. Потому что за собственное пропитание и расписание я готова воевать до победного конца, невзирая на потери.